Глава двадцать девятое. Новый план. Мне показалось, или мы его бесим? Спросил у Юны я. Монаха? Уточнил он. Да. Полагаю, что дело не в нас. То есть не лично в тебе или мне. Вот оно что. Ну да. Я мог бы и сам сообразить, что вряд ли сдешним хозяевам так уж по душе гости. И вряд ли монахи пригласили сюда этих гостей по доброй воле. Скорее же им поступило предложение, от которого невозможно отказаться. И ничего другого, кроме как стиснув зубы, терпеть, пока в стенах заведения, проповедующего отречение от пороков, будут обсуждать свои тёмные дела люди, чья основная деятельность производство этих самых пороков, им попросту не остаётся. Я вдруг понял, что монахам, пожалуй, сочувствую, что впрочем не отменяло решимости осмотреться. Я направился к выходу из коридора. Ты куда? скинул Сюн. Никогда не был в зале переговоров. Хочу посмотреть, как он выглядит. Я с тобой. Ну кто бы сомневался. Между прогулкой по древнему монастырю и просиживанием задницы в глухом каменном мешке, я бы тоже однозначно выбрал первое. Мы вышли из коридора в зал с низким потолком, прошли его носквозь. Зал, ожидаемо, закончился закрытой дверью. Интересно, что предполагается делать, если она заперта? А у меня вдруг возникла необходимость срочно отсюда выбраться для сопротивления естественных надобностей, например. Кстати, нехудо бы уточнить, где их тут справляют? Харадь, помогите! Однако дверь открылась легко от простого нажатия плечом, и именно здесь. Судя по обстановке, находился в зал для переговоров. Я увидел большой круглый стол и десяток стульев. Всё в отличие от монастырских стен новенькое, современное. Даже, пожалуй, подчёркнуто современное. Выглядевший в этом зале со стенами из натурального камня и окошками больше напоминающими бойницы, чересчур и народно. На столе стопка бумаги, подставка с карандашами и ручками. Два больших блюда на высоких ножках, наполненных фруктами. У стены небольшой стол с чайными принадлежностями, кулером и даже, я чуть не уронил челюсть, кофемашиной. Определённый набор услуг для проведения переговоров монахи, видимо, всё же предоставляли. Ты когда-нибудь пил кофе? спросил юн, тоже заметил кофемашину. На работе литрами глушил Чуть не ответил я, но успел сдержаться. Нет, а ты? Юн скривился. Пробовал. Жуткая дрянь. Не представляю, как европейцы это пьют. Я пожал плечами. Наверное, ужасно мучаются. Кофемашина меня не интересовала. Не жил хорошо, так нечего и начинать. Зал переговоров меня, в общем, тоже не интересовал. Гораздо любопытнее было, что творится снаружи, за стенами. Так ли уж неприступен хваленный монастырь, как о нем рассказывают? Я прошел зал нос к носу и толкнул дверь, находящуюся в дальней стене. В лицо дунуло прохладным горным воздухом. Отлично, вот и выход. Что там? Рядом со мной оказался Юн. Если правильно понимаю, что-то вроде спортплощадки. Отозвался я, разглядывая открывшиеся глазам внутренний двор, вдруг очень ярко предстала сцену сотни раз виденную в фильмах. Монахи, одетые в оранжевые ифу, синхронно выбрасывают вперед руки -ноги, и ноги, отрабатывают удары выпады, которые им запрещено применять против людей, но если очень хочется, то можно. Двор был засыпан землей, утоптанные за прошедшие века до состояния абсолютной каменности. На противоположной стороне двора находилось здание храма, а справа его огораживала каменная стена. Перед ней были высушены то ли деревья, то ли кустарник с густой листвой, почти закрывающий стену. Если не присматриваться, ничего не заметишь. Но я присматривался. Тут, в отличие от зала для переговоров, меня интересовало всё: каждый камень и каждое дерево. Я заметил то, что искал. Велико был соблазн подойти поближе и посмотреть, угадал или нет. Но мешало присутствие Юна. Делиться с ним догадками не хотелось. Напомнить, о чём мы будем переговариваться, попросил я. О нападении на наш завод, удивился Юн. Сто раз ведь обсуждали. Сами созван по нашей инициативе, инициативе клана Джоу. Мы предстаём другим кланам нового главу, то есть меня. Я объясним, что смена власти не означает равным счётом ничего. Мы по-прежнему в состоянии защищать то, что принадлежит нам. Такие выпады, как позволил себе Хуа, недопустимы. Мы в присутствии других кланов затребуем у них компенсацию. А мой моральный ущерб мы включим в эту компенсацию. Юн нахмурился. Что? Ну, если ты вдруг не заметил, с того момента, как мы тронулись в путь, меня трижды пытались убить. Ты не собираешься спросить, к какому из кланов принадлежит этот красный выродок? С красной поезд с выбитым окном и отель, в котором проломили перекрытие между этажами. Нерника показали уже во всех новостях. Убить пытались меня. Но ты при этом находился рядом. А что, если я был всего лишь первой целью, и меня пытались устранить для того, чтобы проще было добраться до тебя? Бред, подумав, решил Юн. У красного демона Было куча возможностей меня убить. Однако он этого не сделал. Это мы с тобой знаем про кучу возможностей, а другим-то кланам Хроника не показывали. Откуда им знать, как именно всё было? А наличие прецедента вполне себе повод задать им вопрос, не находишь? Юн задумался. Ну, да, возможно, ты и прав. Запиши, а то забудешь, посоветовал я. Давай составим план переговоров. План у меня здесь. Юн постучал себе пальцем по лбу. Здесь у тебя старый план, тот, который придумал совет клана. А мы с тобой только что составили новый. Надо бы записать. На чём? Я там на столе видел и бумагу, и ручки. Пойду принесу, ты-то вряд ли найдёшь. Совсем за идиота меня держишь, обиделся Юн и решительно направился к переговорному залу. Что, собственно, мне и требовалось? Едва дождавшись, пока юн скроется в дверях, я в несколько быстрых шагов оказался у стены, раздвинул кустарник. Ну, так и есть, не ошибся. Стена в этом месте резко прорвалась с двух сторон, становясь невысокой. Едва ли по пояс. Про свет получился не широким, метр вряд ли больше. Но монахам, видимо, этого достаточно. Хитрые черты оранжевые со стороны двора. Про свет не виден за кустарником, а снаружи снизу пойди разгляди что-то на такой высоте. Да и дорога. Я выглянул за стену. От вида развернувшейся сразу за ней пропасти стало жутковато. Поспешил убраться назад. Но то, что хотел увидел, никаких троп по крайней мере заметных с этой стороны не было. Здесь не было вообще ничего, кроме отвесных скал. и уходящего со стены в пропасть, перекинутого через барабан замаскированный в кустах лебёдки металлического троса. Лей. Я успел выбраться из кустов раньше, чем вернулся Юн. Стоял, правда, не совсем там, где мы расстались. Но господин глава клана этого, похоже, не заметил. А где бумага? глядя на его пустые руки, сварливо спросил я. Так и знал, что не найдёшь. Юн не терпел и его отмахнулся. Там в зале Ксин ищет нас. Он сказал, что представители остальных кланов прибыли. Можно начинать переговоры. На счет можно начинать. Ксин слегка погорячился. Когда мы вошли в зал переговоров, за круглый стол усаживались только двое: пожилой мужчина и наш с Юном старый знакомый блондин психопат. Переоделся над же. Приличный костюм напялил, иначе как босс приказал. И даже свой обестеченный патлык кое-как пригладил, а больше в зале пока никого не было. Я незаметно взглянул на Юна. Ничего даже в лице не изменился, увидев блондина. Хорошо держится. Господин Киу, если не ошибаюсь. Юн учтиво поклонился в сторону пожилого мужчины. Тот помедлил, но всё же встал и протянул руку. Не ошибаешься, господин Юн. Ты похож на Донгэ. Благодарю. Быть похожим на него не только внешне, большая честь для меня. Знакомьтесь, господин Кио. Это мой телохранитель, его зовут Лэй. Мы пожали друг другу руки. Господин Кио чем-то напомнил мне тюньского мастера Куана. Такой же хитрый, лоснящийся рожа. "Да вы представьте мне своего спутника, господин Кио." Юн спокойно смотрел на блондина. "Мне казалось, что вы знакомы," растянув губы в улыбке, проговорил Кио. "У господина Юна нет привычки предлагать знакомство неизвестно кому," вмешался я. "К тому же, в прошлый раз ваш сопровождающий так спешил, что не удостожился назвать своё имя. Я бы сказал, что он нёмчался как" Аж пареньный. Блондин вдруг заржал. Смешно, прокомментировал он, повернулся к Кью. Этот дерзкий мальчик обварил меня паром. Славное было потеха. Помнишь, я рассказывал. Приятно, что ты не забыл нашу встречу. Кивнул я. Это Юшенк, сказал Кью. Главный специалист по безопасности Калана Хуа. Тут уже я припомнил, что именно такую должность назначил мне вчера во время встречи с матерью Джан, с трудом удержался от идиотского смешка. Повисла неловкая пауза. Юшен и я разглядывали друг друга, но подавать руки не спешили. В зал начали заходить представители других кланов. Пауза сама собой замялась, и мы с Юном сели за стол со стороны противоположной Кио и Юшенго. Вел самец самый пожилой мужчина из всех собравшихся за столом. Он назывался Земином, главы клана Чень. Если я правильно понял, это была традиция. Действом управлял самый старший. Ну, как положено, уважение к возрасту плюс тот факт, что управление кланом не посиделки в доме при старелых. Одно то, что человек в принципе ухитрился дожить до столь преклонного возраста и не смещен с поста молодыми. нетерпеливыми соратниками уже должно вызывать уважение. После того как представители кланов закончили с приветствиями, Земин сказал: "Мы собрались здесь по зову клана Джол. Слово его главе, господину Юну. Шустр у них тут, однако, не рассусоливают, сразу к делу переходят." Надеяться, что удастся уладить все вопросы одним днем, досвалить да отсюда по-быстрому. Все-таки менее уютные апартаменты, чем те, которые нам предоставили здесь, поискать. Спасибо. Юн поднялся. Его, наверное, просветили относительно протокола встречи, по крайней мере, к вопросу земли на парень был готов. Всем вам хорошо известно, что в последнее время на наш клан одно за другим Обрушивается тяжёлое несчастье, начал Юн. Несколько месяцев назад скончался мой отец, господин Донгэй. Следом внезапная кончина постигла господина Нянзу, назначенного советом клана моим регентом. После его смерти управление кланом пришлось взять на себя мне. Не думал, что придётся говорить об этом очевидном факте, Но коль уж мы все здесь собрались, скажу. Я намерен продолжать политику своего отца. Я ни на йоту не собираюсь отступать от его решений. И уж тем более не планирую отказываться от каких-либо объектов или территорий, принадлежащих клану Чжоу. При этих словах Юнус Телсон и Ющенко. Именно на него, не на главу клана Хуа. Тоже продуманный ход, понял я. дает таким образом возможность Кио свалить вину на Йота помощника. Это дескать ему вдруг предсписчало лазить по чужим заводам, а я спиной стоял и знать ничего не знаю. Если юну удастся сейчас убедить главу Хуа в том, что Джоу это по-прежнему серьезная сила, несмотря на смену руководства, у старика будет возможность это играть назад, сохранив при этом лицо. И если имуществу моего клана наносит ущерб, то мой святой долг, как главы, потребовать компенсации. Никто из собравшихся ничего не сказал, но я понял, что слова Юна, да и сам Юн, представителям клана Скорея понравились. Полагаю, что каждый из вас на моём месте поступил бы так же. Закончил Юн и обвёл собравшихся взглядом. У меня всё. Он сел на место. Что скажешь, Кио? спросил Земин. Скажу, что все мы люди, и иной раз ведём себя неосмотрительно, развёл руками тот. Если кто-то из клана Хуа что-то нечаянно зацепил на чужой территории, мы готовы уладить эту вину, хотя всё будет зависеть от размера компенсации, конечно. Ты готов назвать сумму? Земин повернулся к Юну. Тот кивнул. Только не забудьте, пожалуйста, включить в эту сумму ущерб от нападения на нас, уважаемый господин Кио. Решил вмешаться я. Земин с удивлением посмотрел на Юна. Остальные представители кланов начали переглядываться, как мне показалось, тоже с искренним недоумением. О чём говорит твой человек, Юн? Человек говорит о том, что по дороге сюда На нас с господином главы клана было совершено три покушения, пояснил я. Встань, когда выступаешь на саммите. В голосе Земина зазвенел металл. Я подчинился. Прошу прощения. Меня не знакомили с регламентом. Так вот. По дороге на вокзал нашу машину обстреляли из гранатомета. В поезде какой-то сумасшедший избранный с помощью неизвестной мне техники вырубил наших бойцов сопровождения и напал на меня. Мне едва удалось отбиться. А этой ночью было совершено ещё одно покушение в отеле, где мы остановились. Меня пытались убить прямо в моей комнате. Снова всё тот же ненормальный. "О ком ты говоришь?" спросил Земин. "Из какого клана этот избранник?" Я развёл руками. "Не могу знать. Он был в маске. Но если рассуждать логически, я повернулся к Юшенго и впирился в него взглядом. Был почти уверен, что красный ниндзя не он. Блондин ростом чуть повыше и двигается иначе. Но психологически должно было сработать. Оно и сработало. "Что уставился?" психанул Юшенг, мгновенно низвергая в окопарный самит на уровень обычной бандитской разборки. Да если бы я на тебя напал, мокрого места бы не осталось, мальчик. Допустим, кивнул я. А кто же тогда по твоему на меня напал? Откуда мне знать? Может, Зинь, может, Цай. А теперь на нас пихнуть пытаются из-за того несчастного завода. А может ты? И... Что ты сказал? Из за стола грозно поднялся голова клана Цинь. Ты обвиняешь наш клан в нападении? Он и нас обвинил. Напомнил глава Цай. Я вдруг понял, что Бландина психопата тут сильно не любит. Да. Серьёзный я кашу заварил. Чем закончится, интересно. На словах порешают или до рукопашной дойдёт. Но закончилось всё так, как не ожидал, по-моему, никто. Господа, попрошу минуту внимания. Голос Ксина прозвенел на весь зал. оказалось вдруг, что монах умеет говорить громко. Мы 10 собравшихся дружно поернулись к входу. Для того, чтобы видеть замершего на пороге зала рядом с ксином красного ниндзя